Глава 5. Не скоро придон понял, что не заблудились вовсе. Не кружат как зачарованные на одном месте, а их просто выносит из одного базара на другой. Ибо все улицы куявской столицы базар. По обе стороны широких площадей торгуют все и всем, как ручейками соединяя этих болот, такие смрадные и такие красивые. Дважды останавливались перекусить куявскими сдобными лепёшками, через чур мягкими и сытными. Побывали у храма богов Перуна и Хорса. Куявы чтут их превыше всех богов. Аснард на всякий случай положил в жертвенную чашу по мелкой монете. Визимайт ревниво заворчал. Аснард сказал резонно. «Да ты чё? Богов чту! Я не нынешняя молодёжь!» «Не тех богов чтёшь!» — сказал ревниво Визимайт. «Наш верховный вождь — дождь бог. Превыше он всех, и ему первому треба!» «Ты жрец!» — прогудил Аснард. «Тебе виднее». «Не жрец, а волхв!» — возразил Визима, это уже обозленно. «Пора запомнить, Каменюка». «Да какая разница? Огромная!» Скилл посматривал с усмешкой. Но когда наставники ссорятся, не следует вмешиваться даже сыну царя. Конечно, артание превыше всех стран и народов, ибо само слово «арта» на древних и потому священных языках означает «истина», «правда», «верный путь», И в самом деле артания умерших и погибших хоронят в курганах и могильниках, а побережные кладут в ладью и отправляют в море, в то время как в дикой куяве и славии или вантите трупы сжигают, оскорбляя священный огонь. С другой стороны, у всех трёх стран одни и те же боги, только в одной больше чтят Велеса и его жену Мокошь это в славии. Здесь в Куяве, судя по всему, поклоняются Перуну и Хорсу, в то время как они в Артани превыше всех чтут даждьбога, после него Родегаста, но приносят жертву противнику Родегаста и даждьбога, чернобогу, ибо силу и доблесть надо уважать даже у противников. При Дон богов ни разу не видел. даже не встречал тех, кто с ними встречался хоть раз. Потому даже с коня не слез перед храмами. Перед глазами стоит нежное девичье лицо с удивлённо приподнятыми бровями. Глаза смотрят вопрошающе. Но что он может сказать? Возьми моё сердце, а мне дай твоё? Он только слышал, как его мудрый брат Скилл сказал, обрывая спор воивода с Халхвом: "Перестаньте. Пора бы знать, что у стаме везима это то и дело глаголит истина". И такое при этом несёт, поддакнула Снарт лицемерно. Храмы и последний базар наконец остались за спиной. Неуспешно ехали через город уже по широкой, вымощенной булыжником улице. Артани негромко переговаривались. Придон не понял, то ли делают вид, что ничего особенного не случилось, то ли в самом деле забыли о его выходке. В этом дивном городе столько всего необычного, глаза разбегаются, голова кружится от обилия красок. Во шах звенят весёлые крики, песни, музыка, колокольчики, бубенцы, слышен крик верблюдов, ослов. Наступал тихий вечер. За северной стеной города огромная башня из чёрного камня зловеще пламенела под красными лучами заходящего солнца. В небе застыли подсвеченные снизу облака, похожие на повязки, пропитавшиеся свежей кровью. Багровые блики медленно, по мере того, как опускалось солнце, в спалзали поблестящим стенам к зубчатой плоской крыше по коже пробежал недобрый холодок пробрался вовнутрь при доно ощутил всеми внутренностями несокрушимость башни и всё естество возмутилось этим вызовом в груди начало нарастать злобное рычание а пальцы сжались на рукояти топора как туда забираются спросил он зло везимает бросил короткий взгляд На лице не отразилось вроде бы ничего, но Придон хорошо знал старого волхва. Тот эту башню ненавидит давно, ненавидит люто. Но заставил себя не замечать этот вызов, ибо принять и ответить не может. Там живут, буркнул Визимайт. Но как же? начал Придон, потом догадался. Вход заделали? Да? Но как же? У колдуна что? Еды и воды на 100 лет? Визимает бросил на башню хмурый взгляд. Голос стал неприятным. Им носят еду только первый год. За это время проклятые колдуны что-то там накапливают. Так всё ж протухнет. Нет, не еду копят, а свою подлую магию. Еда им уже ни к чему, как-то обходится или как-то сами. Словом, колдуны с тех пор уже не спускаются, потому и замуровываются. Прид он пристально смотрел на башню. Не поверю, чтобы ни разу не спускались, Визимает сказал с неудовольствием. Кто знает, может и сейчас невидимыми среди нас бродит. Придоно ощутил болезненный укол в правое плечо. Удержался от инстинктивного желания ухватиться за раненное место. Скосил глаза, держа голову по-прежнему прямо, а лицо надменно каменным. В одинокой лавке торговца всякой дрянью перебирал на прилавке пучки трав высокий старик в халате до земли в высокой шляпе. Седые волосы падают на плечи, халат разрисован хвостатыми звездами, а рядом мальчишка лет десяти. Он как раз и смотрит на Придона неотрывно, зло. В странно бесцветных глазах клубится туман, застилает все лицо. Внезапно Придон ощутил себя в черном мире. Все стало черным. Дома, люди... Оно чёрным небом страшно горит, разбрасывая длинные косы мы ещё более чёрное солнце. Исчезли звуки, даже конь ступает бесшумно, не слышно поскрипывания сбруи, звякания удил в стремян. Он стиснул зубы, надеясь, что лицо высокомерное, а взгляд направлен вперёд. Чернота взорвалась ярким светом. Всё стало контрастным, рельефным до резев в глазах. Он мог различить всех муравьёв, бегающих по плитам. Видел у старого колдуна выпавшую ресницу, прилипла на щеке. Но здревоворачивал этот наплыво моря запахов, ароматов. Он чувствовал судестерённой силы всё, что на расстоянии полёта стрелы, и глядя в удаляющуюся широченную спину Аснарда, мог перечислить, что его да ел, пил, какой рукой чесался и какую именно служанку сгрёб в сенях корчмы. Стараясь не менять выражения лица, он опустил ладонь на рукоять топора, повернул голову Мальчишка смотрит неотрывно. В блестящих глазах лютая ненависть. Губы что-то шепчут, а пальцы дёргаются, рисуют в воздухе, выхватывают незримое, но скользкое и дёргающееся, видно по усилиям. Придон стиснул рукоять, медленно потащил топор из петли. Глаза цепко держали врага. Он мысленно представил, как брошенный топор вырвется из руки, сделает полный оборот и с хрустом врубится точно в середину лба. Надо только слегка придать кончику рукояти движением вверх, чтобы вращалось быстрее, ибо до цели всего 12 шагов. Может ударить обухом. Глаза мальчишки остекленели. Он побледнел, отшатнулся, кажется, даже вскрикнул, ибо старик оглянулся. Его взгляд скрестился со взглядом Придона. Старик всём мгновенно понял. Дрожащая рука с растопыренными пальцами моляще взлетела в воздух. А другая повелительно метнулась к мальчишке. Придон видел, как с пальца сорвалась короткая страшная молния, как будто на миг появился узкий кинжал с блестящим лезвием. Мальчишка рухнул, раскинув руки, из рта брызнула струйка крови, словно в грудь легнул копытом здоровенный конь. Придон удержал топор в замахе, лезвие только рассекло воздух и замерло над головой. Старек кивнул с жаркой благодарностью. А Придон, поколебавшись, отправил топор обратно за спину. Сердце колотилось, как испуганная мышь в берестяной коробочке. Он проехал мимо с тем же надменным лицом, только краем глаза видел, как старик стоит над распростертым мальчишкой и что-то выговаривает. Начала собираться толпа. Старик указал на багровое солнце, мол, напекло мальцу голову, страшная жара. «Мальчишка», — трепыхалась в черепе, — «всего лишь мальчишка». Не колдуна, всего лишь ученик, которого взяли собирать травы, растирать кору, толочь камни и кормить кони колдуна. Но что если рассердить самого колдуна? Артани уже оставили далеко позади последний ряд базара, когда их догнал Придон. Он пристроился позади, ехал смиренный, тихий. Впереди широкая улица. Дома по обе стороны двухэтажные, а впереди широкая площадь, вымощенная серым камнем. В середине, огороженный невысоким каменным заборчиком фонтан. Струи бьют высоко, ветер несёт водяную пыль мелким туманом, прохожие погляво сторонятся. Друзья всё же посматривали украдкой в его сторону, при донат водил взгляд. В глазах глубокое сочувствие, как к умирающему от смертельной раны, которому не может помочь даже волхв. Да что вы все? вырвалось у него. Я что, уже не человек, что ли? Визимает с натужной улыбнулся, пошутил тем же натужным голосом. Да кто теперь знает? Но шутка прозвучала странно, повисла в воздухе. И хотя кони после базара пошли вскачь, ветер треплет в волосы, срывает с губ слова и оставляет их далеко за спиной, но эти как прилипли, летят в ровень, размахивая невидимыми крыльями. Придон вскрикнул: "Аснард, что он мелет?" А Снарт на скаку повернул голову, перевёл бег на шаг. Выехали на площадь. На Придонов взглянула немолодое серьёзное лицо. Воевода попытался улыбнуться, но получилось скорее гримаса. А вдруг он прав, ответил он почти серьёзно. Любовь восхитительный цветок, самый удивительный и ценный на свете, но требует не шуточная отвага, чтобы подойти и сорвать на краю ужасающей пропасти. «Ибо такой цветок всегда растет только над пропастью. Ты же не считаешь меня трусом?» У Придона вырвалось. «Боги, нет, конечно!» «Так вот, я мог бы однажды!» Придон затаил дыхание. «И что же?» «Не рискнул», — ответил воевода. Лицо потемнело, а голос стал хриплым, сдавленным. «С тех пор я с боевым топором в руке прошел всю артанию, собрал отряд удальцов». Делал набеги на куявью и соседей. Я первым вступаю в бой, последним выхожу из боя. Теперь вожу войска всей Артании. Я не проиграл ни одной битвы, ни одного даже пустякового сражения. Я считаю, что поступил правильно, и все так считают. Он пришпорил коня, придон поражённо смотрел вслед. Воегоду унёсся, как выпущенная из огромного лука стрела. В ушах Придонна ещё звучал его злой, сорванный в битве голос. Никогда ещё Придон не слышал в голосе мудрого и отважного Аснарда столько горечи. А сейчас скачет так, как будто обратился в бегство впервые в жизни. "Нет", сказал себе тихо. "Не впервые. Но как он сказал про цветок на краю пропасти?" Вечер тянулся медленнее, чем густой вишнёвый сок, выползает из поломанной ветки. Придон сгорал, таял как свеча, как воск на жарком солнце. Он снова слышал голос неведомого бога, повторял за ним странные слова, сердце подпрыгивало, стучало торопливо, захлёбываясь, стараясь сказать нечто, чему не находило слов. Ночью не мог заснуть, выбрался на веранду и точил там топор. У него особый топор, топор героев, выкованный из особого железа, что падает с неба. Колдуны клянутся, что у него магические свойства, но пока хватит и того, что лезвие остаётся без зазубрин даже после ударов по каменной глыбе. Проверено не раз, а если отточить до остроты бритвы, то лезвие таким и останется. Пока этот топор, просто топор, ещё не пролил кровь врага и потому не имеет права на имя. Остальные топоры, какие уцелели, остались дома на стене как напоминание об их подвигах. Но что-то подсказывает, что очень скоро у этого топора появится своё имя, красивое и страшное. Утром перекусили в корчме, снова в город, на базаре счёт на искали хоть что-то из драконьей кожи, безуспешно пытались выпрашивать у магов. Над ними посмеивались, наивные хитрости Артан прожжённым куявам видны за версту. Теперь часто слезались с сёдел, оставляя коней по очереди на Алексу или Тур. Входили в храмы, везде совали свои носы, в лавках толкались и спорили с купцами о товарах, рассказывали, что привезут, интересовались ценами. Развесившийся аснарт повёл их в главную куявскую баню. Когда они, испробовав все её прелести, наконец вышли на улицу, распаренные и разомлевшие, Визимает гневно призывал все громы небесные на таких порочных нечистивцев. Олегса помалкивал, ему понравилось общее бани, где мужчины и женщины моются вместе. Торбрис гливо морщился, а старший сын царя смолчал. Смолчал. Придон засмотрелся на группу солдат, их с десяток. Они, шагая в ногу, прошли до городского фонтана, где куявы берут воду. Потопали на месте, разом остановились. Шоловливый ветер тут же понёс в их сторону водяную пыль. Она осела на металлических шапках, на доспехах и даже на лицах мелкими крапинками, но никто не пошевелился. Это было красиво, пред он признал. В последние пару дней стал как-то уж чрезчур чувствителен ко всему красивому. Но всё же нелепо и унизительно для взрослых мужчин быть такими вот похожими друг на друга, одинаковыми. Даже двигаются одинаково, будто и не люди вовсе. За два шага перед солдатами точно так же дёргался и бил в каменные плиты толстыми подошвами красивый щеголеватый начальник этого отряда. В позолоченных латах, с пышными перьями на гребне шлема, при длинном узком мече на поясе. Сапоги из тонкой кожи беззвучно топают на месте, в то время как солдаты гремят толстыми подошвами с железными подковками, словно они тоже куявские кони. Начальник отряда направился к Артаном, морщился, кривил лицо, но было видно, как усиленно тянется, едва не идёт на цыпочках, чтобы не выглядеть таким же высоким. И остановился за 5 шагов, чтобы контраст в росте не был так заметен. "Артания", заявил он безопелляционным голосом. "Вам надлежит явиться к достославному Беру Череву". Веземайт вскипел одна глава тона. А Скилл напротив с великим интересом разглядывал пёстрого как петух воина. "Вот как?" переспросил он. "Да," подтвердил начальник отряда и ещё больше вытянулся. "Так. Слышь ты, гусь," сказал Скилл. "Ты ничего не перепутал?" Начальник отрядов скипел. "Я командую дворцовой охраной. Я 20 лет, и никто не смел." "Гусь," сказал Скилл благодушно. "Гусь разряжённый." Ибо человек прежде всего называет себя, своё имя, род и кто он вообще. Начальник отряда из пепелялову с верепом взглядом. Придону почудилось, что в тишине скрипнули зубы. Меня зовут Свей, выдавил он. Начальник дворцовой стражи Свей. Вам надлежит по верепому виду веземайте, Придон понял. Тот вот-вот рявкнет, что пусть приказывает своим куявчикам. Но Аскил положил ладонь на плечо волхва. предостигающий сжал. Глаза его не отрывались от лица начальника стражи. Тот побогровел, выдавил, задыхаясь от гнева: "Я 20 лет беспорочно. Я Свей, Береч Свей из рода Онунгов". Голос Скилла прозвучал почти равнодушно. "Что нам надлежит? Вам надлежит отправиться со мной к управляющему делами дворца Достославному Беру Череву". Сердце Придона подпрыгнуло. Вот и пришли за ними, наконец-то. Сейчас побежим. Скилл подумал, посмотрел на небо, долгим взглядом измерил облака, а той пересчитал, сказал в задумчивости: "Почему нет? Сейчас соберёмся и отправимся". А Снарт уже с высоты коня поймал его взгляд, ухмыльнулся. Видно было, с какой непривычной медлительностью слес на землю. Похлопал коня по крупу, тот обиделся и попробовал наступить в войде на ногу. Тот отпрыгнул, ткнул кулаком в пузо. Конь сделал вид, что даже не заметил. Слабеет, мол, хозяин. Аснард подвёл коня к каменному заборчику фонтана, очень внимательно просматривал бассейн, наконец что-то сказал коню. Тот охотно перепрыгнул заборчик, взлетея летучий брызг. Аснард перелез на ту сторону заборчика, в руках вывода появилась щётка. "Да!" долетел его обоченный голос. "Да! Что там?" крикнул Скилл. Набрались грязи на этом куявском базаре, крикнул Ласнерд. А если ещё и блох, Виземайт ахнул. Блох, клещей, бедные наши кони. Не слезая с седла, он пустил коня к фонтану. При дону видел вскинутый за жеребца новый сноп брызг. Лишь тогда Вольф влез, тоже вытащил из сидельной сумки щётку, принялся чистить коня, обрызгать на бока водой, скрести щёткой усердно и старательно. Аснард на мика оторвался от чистки своего зверя, спросил весело: "Кони, а людёв не жалко?" "Какие люди?" удивился Визимайт. "Там одни куявы". Аснард поднял голову, помахал рукой: "Здесь о тысяче место ещё для двух коней". Визимайт, нагло усмехаясь, неспешно скрёб щёткой конские бока. Свей смотрел, выпучив глаза, потом щёки покраснели, подбородок вызывающе выдвинулся. И долго это будет длиться? Скилл удивился. А у вас коней нет? Вы на козах ездите? Придон ощутил сладкое чувство мести, а Скилл ответил через чур доброжелательно, чтобы оно было искренним. Кони должны блестеть, как твои доспехи, или хочешь, чтобы явились во дворец на грязных конях? Ты этого хочешь? Ладно, мы так и скажем. Свей явно ощутил некоторые неудобства. Переступил с ноги на ногу, даже оглянулся на солдат: "Не прислушиваются ли?" "Ладно", процедил он. "Чистите своих животных". "Ну", сказал Скил издевательски. "Спасибо за разрешение. Мы так и скажем, что ты нам разрешил". Он подбегнул к Придону. Оба соскочили и повели коней под усы. Придон покосился на растерянное лицо начальника стражи. "Молодец, Скил, умеет разговаривать и с друзьями, и с противниками". «Не то, что он. Топор в руки и дуром на обидчика». Холодная вода приятно обожгла ноги. На голову тут же обрушились брызги, струя фонтана двигается под натиском ветра, дождик поливал всех без предупреждения. Аснард весело вскрикивал. Визимает ворчал на эту гнусь. «Эти фонтаны! Эти мелкие камешки под ногами! Мелкие монеты шныряющих рыбешек!» Освобождая место, оба подали коней на другую сторону фонтана. Теперь всё трудю чаще падали на плечи Придону и Скилу. Алексей и Тур терпеливо ждали своей очереди. Народ начал останавливаться, собираться кучками. К фонтану близко не подходили, опасались то ли брызг, то ли грозных артан. Придон торопился: "Уже бы можно и вылезать, ведь чрево приведёт во дворец, а там". Сердце его мгновенно отрастив крылья взмывало в взмывалого блока, верещало и кувыркалось в синеве подобно жаворонку. Потом вдруг камням падало в бездонную чёрную пропасть, а вдруг там не увидит и Таню. Однако чистили коней под бдительным надзором воеводы долго, старательно. Даже кони удивились. Никогда их хозяева так бережно не расчёсывали им гривы, не выпутывали колючки из хвостов, не осматривали копыта. Визимай так и вовсе забоченно присвистнул, держа на ладони широкое копыто своего Каурова. Что там? крикнул Аснарт. Да вроде трещина. Вон там кузня, указал Ласнард. Нет, там плохой кузнец, жулик, лучше проедь дальше. В сером доме с двумя воротами живёт мастер получше. У него там во дворе целая мастерская. Веземает перелез обратно через заборчик. Мокрый и блестящий, конь как пёс выпрыгнул и подобно громадному псу отряхнулся. Брызги веером полетели во все стороны. Народ с воплями шарахнулся, а солдаты все же жмурились, но терпели. Сам Свей Багровый от гнева стискивал кулаки, сверкал в бешенстве глазами и едва не грыз подбородочный ремень шлема. Веземайт не стал влезать на мокрую конскую спину, а конь потрусил за ним неспешно, пофыркивал, останавливался почесаться. Авезимайт тоже останавливался и терпеливо ждал. Скилл засмеялся им в дагонку. Ты указал правильную дорогу? Аснарт ответил тоже со смешком. Была у меня мысля послать на другой конец города. Там есть один кузнец хороший, на одну подкову куёт по 2 недели. Да нет, я не этого разрежённого петуха пожалел. Посмотри на своего младшего браца, на нём лица нет. Придон поспешно отвернулся. Он знал, что выглядит жалко, не по-мужски. Холодная вода в этом бассейне уже нагрелась от их раскалённых тел. И хотя фонтанные струи поливают их без перерыва, всё равно на плечах не голова, а котёл в огне. Мысли носятся как муравьи по горячему песку. Везимает и сейчас, словно в воду канул. Придон не находил себе места, а в боку коня едва не протёр дыру, тот уже дёргался, пытался выпрыгнуть из бассейна. Наконец Придон вообразил, что Волхв уговорил кузнеца сперва сковать для его любимца какие-то особые гвозди. Свей ярился, солнце опускалось к городской стене, но он и его солдаты все еще находились на залитой солнцем части площади. Скилл подмигнул при Дону, мол, Визимайт может вообще-то договориться сперва с купцами о закупке железной руды, чтобы выплывить железо, из которого скуют гвозди, а то и вовсе пошлет людей копать эту руду. Но Визимайт появился на площади довольно быстро. Конь шел за ним, как пес, Огром ма поглядывал на куявов, грозно ощерил огромные зубы, неполошажьи острые, с длинными клыками. Всё в порядке, крикнул он весело. Это не трещина, так просто, почудилась Скилл поинтересовался. А чего ж там торчал так долго? Да он столько всего знает, объяснил Везимайд, как начал рассказывать про способы ковки мечей, а потом понятно про баб. Он всех свободных в этом квартале знает, а здесь нравы попроще, чем у нас. Дикари, понятно. Скилл покосился на Свею. Несмотря на солнцепёк, начальник стражи из Багрового стал смертельно бледным, задыхается, будто на горле сильные артанские пальцы. Ладно, решил Скилл, потом всё перескажешь. В самом деле, пора ехать. Подготовьте збрую, чтобы не стыдно было во дворец въехать, и по коням. Но сбруи участили, смазывали маслом, полировали ещё долго, старательно. Так что солдаты за спиной свее едва не валились с ног. "Тот всё же не выдержал, прорычал, что за варварские шуточки? Вам было сказано ехать, вам и надо ехать". Придон дёрнулся, разрываясь надвы. "И прав этот щёголь, надо ехать, даже не просто ехать, а бежать, лететь, мчаться. Но из-за такой тонны надо убивать на месте, к гада Скилл на этот раз посмотрел на командира стражи довольно надменно, поинтересовался: "Ты ведь не простолюдин, верно?" "Я старший сын Бера Эрмана", заявил Свей гордо, "наследник его земельных владений". "Вот и хорошо", сказал Скилл зловеще, "а то мне негоже скрещивать оружие с простолюдином. Я сын царя Артании, и сне схожу до поединка с тобой. Ты разговариваешь с нами непочтительно, грубишь. Похоже, ты очень хочешь скрестить со мной оружие, верно?" Никогда придон не видел, чтобы мужчина мог так быстро и смертельно поменять цвет лица. Только что лицо начальника стражи было бледным, словно отхлынула вся кровь. Но вдруг исхудало до желтизны покойника, кровь ушла неведомо куда. Он весь стал меньше ростом, съёжился, а с синих губ сорвалось: "Я при исполнении, меня послали или меня поторопили". Скилл критически оглядел его с головы до ног. Сам сын артанского царя был огромен. Неожиданно свиреп, от всего мускулистого тела вдруг повеяло быстрой и неумолимой смертью. Придон с уважением и любовью смотрел на старшего брата, который умеет меняться так сразу. Жаль. Наконец просодил скил. Ну да ладно, петушок. Если тебе петушок вдруг покажется, что мы как-то тебя обидели, то ты, петушишка, скажи сразу же. Понял, ворона? Я в любое время готов. Хоть прямо здесь, хоть на площади. Свей покраснел, бледнел, кодык его дёргался. Каждое слово било как стрела. За спиной десяток солдат. Все слышат сволочи, но он не тупой ортанин, чтобы броситься в драку. Лучше быть живым петушком, чем сражённым волком. Ибо что волк против льва?